Глава одиннадцатая Трестрам, голодный, шел по солнечным улицам пасхального Престона и на ходу пытался сообразить, что же ему теперь делать. Ярость все еще сотрясала ему нутро. Встать в канаве и просить подаяние, петь с протянутой рукой. Он знал, что достаточно грязный и обтрепан, чтобы сойти за нищего исхудалый, бородатый, клочковатые волосы спутаны. И этот персонаж из древней истории или мифа всего год назад был степенным преподавателем общественных наук, ухоженным, опрятным и красноречивым. А еще у него был дом, где ждал синтелаковый пудинг, приготовленный привлекательной женой, и блестящий черным новостной диск. Мерно крутился на своей подставке. Не такая уж плохая жизнь в самом деле. Еды мало, но хватает. Стабильность. Достаточно денег. Стереоскопический телевизор в потолке спальни. Он подавился сухим рыданием. Недалеко от автовокзала красные автобусы там наполнялись пассажирами, державшими путь в Бамбербридж и Чорли. Ноздри Тристрама расширились от принесенного свежим ветерком запаха мясного варева. Так несло обычно от благотворительности, с маской и мясным жиром, замаскированными перцем. Но у Тристрама тут же потекли слюни, и, поспешно сглотнув их, он пошел, положившись на обоняние. В переулке запах стоял стеной, бодрящий, как вульгарная комедия. Очередь из мужчин и женщин выстроилась у склада с двойными дверями и слепыми окнами в разводах краски. Точь-в-точь точь любительские репродукции с портрета Джеймса Джойса работы Бранкузи. Сноска. Бранкузи. Румынский скульптор-абстракционист. Выкрашенная красной масляной краской металлическая табличка над дверью гласила белыми буквами. Общественный продовольственный центр Северо-Западного округа. Благослови, Господь, армию. Трестрам присоединился к череде таких же, как он, бродяг. В волосах пыль, одежда измята от сна, где придется, пустые от разочарования глаза. Один ободранный коротышка все сгибался пополам, точно его били в живот, монотонно жалуясь на колики. Очень худая женщина с грязными седыми волосами и невыносимо прямой спиной держалась с жалким достоинством, точно была выше этих людей, выше выпрашивания милостыни, разве что по рассеянности. Довольно молодой человек с отчаянной силой сосал губу без рта. Тристрама а то и дело пихал в бок курьезный куль трепья мужеского пола, от которого сильно воняло псиной. «Как делишки?» — спросил он тристрама, Потом кивнул в сторону дверей, откуда доносился сальный аромат варева. «Эх, а там очки сковородки расчиняют!» Никто на это даже не улыбнулся. Молодая бесформенная женщина со свалявшимися волосами говорила кривоногому и скукожившемуся человечку восточной наружности. Детенка пришлось по дороге бросить, не могла его больше на себе тащить. Несчастные скитальцы. В дверях показался рыжий тип в мундире, но без фуражки. Он упер руки в бока и чуть подался вперед, чтобы видны были три нашивки звания. Осмотрев сочувственно очередь, он сказал. «Мда, отбросы общества, человеческое отребье» и, помолчав немного, добавил. «Ладно, сейчас начнем пускать. Не напирать и не толкаться. Обед у нас подушно, если в ком еще душа держится. Заходи». Очередь толкалась и напирала. Внутри троица в грязных поварских халатах стояла с половниками над дымящимися чанами. Справа рядовой в мундире не по росту гремел жестяными тарелками и ложками. Самые голодные в очереди рявкали друг на друга, пускали слюну, пока накладывали их порции, и прикрывали тарелки грязными рукавами, как защитными крышками, когда тащились с ними к рядам столов. Трестрам вчера поел, но от утренней злости изголодался. Побеленные грубофункциональные помещения заполнилось чавканьем и хлюпаньем и оглушительным звоном ложек. Обезумевшая вонючего пара трестрам проглотил свою порцию за несколько секунд теперь голод жёг сильнее прежнего его сосед вылизывал пустую тарелку кого-то евшего слишком жадно стошнило на пол сколько же даром пропало сказал еще кто-то сколько же добавки как будто не предвиделось Невозможно было и улизнуть со склада, чтобы стать в конец очереди. У двери, уперев руки в бока, дежурил сержант. Если уж на то пошло, выйти вообще было невозможно. Тут открылась дверь наискосок от входа, и с троевым шагом вошел мужчина среднего возраста в форме. Он был весь начищенный и отутюженный, при кабуре и фуражке и на погонах имел капитанские звездочки. Армейские очки в стальной оправе милостиво поблескивали. Следом вошел крежестый капрал с двумя нашивками и планшетом под мышкой. С удивлением и надеждой Трестрам увидел, что помимо звездочек у капитана был серый мешок, сдержанно позвякивавший при каждом его шаге. «Деньги? Благослови, Боже, армию! Очень и очень благослови, Боже, армию!» Капитан обошел стол, осматривая, оценивая. Позади него собачонкой семенил капрал. У стола Тристрама капитан сказал чавкающему старику со всклокоченными волосами. «Ты!» Выговор у него был образованного человека. «Тебе, верно, шестепенцевик другой не помешает». Запустив руку в мешок, он полупрезрительно швырнул на стол блестящую монету. Старик заломил старинным жестом несуществующую шапку. «Тебе?» — сказал капитан молодому, очень голодному человеку, который, по иронии судьбы, был очень толстым. «Пожалуй, тоже немного в долг сгодится. Правительственный заем, никаких процентов. Выплата в течение полугода. Скажем, две генеи». Подсунув свой планшет с прищепкой, Капрал сказал. «Вот здесь распишитесь!» Молодой человек стыдливо признался, что не умеет писать. Ты крестик поставь!» — утешил его капрал. «Потом иди вон в ту дверь!» Он указал на дверь, через которую вошли они с капитаном. «Теперь ты!» — обратился капитан к тристраму, «Расскажи-ка о себе!» Лицо у него было удивительно гладкое словно армия изобрела секретный утюг для лиц. Пахло от него чем-то странным и приятным. Трестрам рассказал. «Учитель, да? Ну, тебе не о чем волноваться. Скажем, сколько? Четыре генеи? Может, удастся уговорить тебя на три?» Он достал из мешка шуршащие банкноты. Капрал протянул планшет и, казалось, готов был ткнуть чернильным карандашом в глаз трестраму. Распишись. Трестрам, дрожащей рукой, той самой, в которой сжимал банкноты, расписался. Теперь в ту дверь! подстегнул капрал. Дверь, как будто наружу не вела. Напротив, она вела в широкий и длинный коридор, побеленный и пахнущий хлоркой, а там группа потрепанных людей наседала на молодого и расстроенного сержанта. «Нечего меня донимать!» — твердил он голосом северянина, напряженным и высоким, а потом перевел для Трестрама. «День за днем одно и то же. Они ко мне пристают, словно это моя вина. А мне приходится говорить, мол, я тут ни при чем, совсем ни при чем. Никто вас не заставлял?» Рассудительно убеждая, обратил он к остальным. Делать то, что вы только что сделали, так ведь? Вы получили заем. Деньги будут вычтены из вашего жалования постолько-то в неделю. Так вот, незачем вам было брать деньги короля, если вы этого не хотели. И подпись ставить не надо было. Все совершенно добровольно. Последнее слово он произнес так, чтобы рифмовалось сбольно. Сердце у Трестрама провалилось в желудок. Потом точно на резинке снова прыгнула в горло. «Что это значит?» — спросил он. «Что происходит?» К своему удивлению, он увидел тут и худую леди с грязными волосами, прямую как палка от надменности Грандамы. существо?» — сказала она. «Имела наглость заявить, что мы записались в армию. Сроду подобной ерунды не слышала. Я и армия. «Женщина моих лет и положения». «Рискну сказать, вы подойдете», — отозвался сержант. «Как правило, армейские любят помоложе, но вам, скорее всего, дадут симпатичную работенку командовать вспомогательными, женщинами-солдатами», — любезно объяснил он Тристраму. Словно Тристрам был тут самым невежественным из всех. «Понимаете, их называют вспомогательными». «Это правда?» Стараясь сохранять спокойствие, спросил тристрам. Сержант, казавшийся порядочным молодым человеком, мрачно кивнул. «Постоянно говорю людям, не подписывайте ничего, пока не прочли. В той бумажке у капрала Ньюлинца говорится сверху, что вы добровольно вызвались служить двенадцать месяцев. Довольно мелким шрифтом, но могли бы прочитать, если бы захотели». Он строчку большим пальцем прикрывал. — сказал Трестрам. — Я не умею читать, — встрял молодой человек. — Что ж, тогда это твои похороны, верно? — отозвался сержант. — Не бойся, читать тебя научат. — Это возмутительно, — взвелась седая леди. — Это совершеннейший позор и скандал. Я сейчас же пойду туда и верну им их грязные деньги и в лицо выскажу все, что о них думаю. «Вот так и надо!» — восхищенно отозвался сержант. «Так и вижу, как вы в дежурке распекаете почем зря. Вы хорошо подходите, очень даже. Будете, что называется, настоящей бойбабой». «Стыд и срам!» И она, как истинная бойбаба, направилась к двери. «Что сделано, то сделано!» — философски прокомментировал сержант. Что написано пером, не вырубишь топором. Честным путем или нет, но вас захомутали. Двенадцать месяцев не так уж и много, верно? Меня уговорили на семь лет. Полнейший дурень я был. То есть круглый идиот, перевел он для Трестрама. Но строго между нами, доверительно сообщил он всем. Если ты доброволец, шансов на повышение гораздо больше. «Ух ты! Она за дело взялась!» — воскликнул он, на навострив уши. Из столовой ясно доносился громкий голос седой леди. «Она подойдет, еще как подойдет. Скоро так называемый призыв объявят, — так капитан Тейлор говорит. Добровольцы будут на гораздо лучшем положении, чем призывники. Только логично, на мой взгляд». Трестрама обуял смех. Сразу у двери стоял стул, и он плюхнулся на него, чтобы отсмеяться. «Рядовой Фокс!» — выдохнул он, смеясь и плача. «Вот так и надо», — одобрительно сказал сержант. «Истинно армейский дух. Послушайтесь моего совета. Лучше смеяться, чем что другое». «Ну так вот...» Продолжил он, пока коридор заполняли все новые одураченные бродяги. «Теперь вы в армии. Можно и удовольствие получить». Тристрам все смеялся. «Совсем как тот парень делает».